Глава десятая. Непредсказуемость пламени. «Мечтать о том, что мне искать и не найти. Не ждать того, чтобы отпускать или уйти. Касаясь облаков, не слышать голосов. И, забывая сны, падать вниз. Но только там, где тишина, я помню каждый первый шаг. Я помню ветер в волосах и знаю, что не надо знать». Арда перерождение. Каждый день одно и то же. Что? Я молчала, слегка удивленно отозвалась Ниара. Дин огляделся. Этим утром они отправились в Бьёрланд. Шли целый день, а на ночлег остановились прямо посреди поля. Во время кочевой жизни Дин к подобному привык, а уж у Шуфейры с этим и подавно трудностей не было. Едва началась первая сумеречная доля, небо оставалось ясным, и света садящегося солнца хватало, чтобы убедиться. Кроме них двоих, поблизости никого нет. И все же он ясно слышал эти слова, пусть и звучавшие тихо, будто издалека. Дин пожал плечами и снова сунулся наизнанку за язычком пламени. Уже почти достал его, когда... Так и знал, что... Меня... Чего не могут?» Голос был другим, на этот раз женским. И звучал он еще тише. Слова различались с большим трудом. Все же сомнений не осталось. Голоса настоящие. Либо Дин сходил с ума, либо... «Я им всегда говорил». Похоже, голоса доносились из ставшего привычным неразборчивого гула, который Дин всегда слышал, когда тянулся наизнанку. Винде говорил ему, что раньше люди с особым даром могли слышать голоса мертвых людей, общаться с их киригалями, живущими изнанке, Но эта возможность давно утрачена. И дело не в том, что люди с подобным даром перестали рождаться. Это киригали будто уснули и перестали отвечать. Остался лишь смутный шум, от которого никакой пользы. Неужели Дин все же как-то смог снова услышать слова тех, кто уже мертв? Эй, ты в порядке? В задумчивости он сначала принял это за еще один голос со изнанки, и лишь когда Ниара потрясла его за плечо, пришел в себя. Да, все хорошо. Искорка, не могла бы ты сама разжечь костер? Мне нужно немного побыть одному и подумать. Я чем-то тебя обидела? Ее глаза взволнованно замерцали. «Прости, до сих пор плохо понимаю людей». «Ну что ты? Говорю же, все хорошо. Меня ты с самого начала понимала прекрасно. Но сейчас мне и правда нужно поразмыслить, чтобы никто не мешал». Дин отошел подальше от костра и сел к Фейре спиной, чтобы не беспокоить ее своим бормотанием. Ему было интересно, смогут ли Киригали его услышать. Он заглянул на изнанку и прислушался. Как только голос звучал довольно четко и близко, Дин тянулся в ту сторону, как прежде тянулся к стихии огня, но голос не приближался. Парень обращался к голосам, пытаясь привлечь их внимание, но те по-прежнему бормотали что-то свое, казавшееся ему абсолютно бессвязным. Спустя пару секан он прекратил попытки, но решил, что позже обязательно попробует еще. «Обожаю луковый суп». «И в каком трактире он самый вкусный?» — прошептал Дин. Ответа не последовало. С того дня, как парень впервые услышал голоса с изнанки, он пытался говорить с ними каждый вечер, то вслух, то мысленно, но толку от этого не было. Правда, теперь он их видел. Ему удалось не просто дотянуться до изнанки, он сумел заглянуть туда и увидел блики света, плавающие в бескрайней пустоте. Киригали это были или что-то еще неясно. Но говорили точно они. Дин даже научился сосредоточиваться на ком-то отдельном из них, чтобы слышать почти только его. Голоса других, что пролетали поблизости, становились для него шепотом, более далеких и вовсе не было слышно. Однако самого Дина эти блики не замечали. Друг друга, похоже, тоже говорили сами с собой, как люди, бормочущие себе под нос. Из этого не только не получалось узнать что-то полезное, но и не выходило даже послушать сплетни о незнакомых людях, блики выдавали одни бессвязные фразы. Однако он не терял надежды. Раз Винда говорил, что в прошлом существовали предсказатели, узнававшие новости от голосов с изнанки, то наверняка так и было. Его друг не глуп и ошибается редко. «Я видел, как он взял эти деньги». «Кто?» Дин потянулся за проплывшим мимо бликом. Попытался коснуться его, как касался нитей. Нити возникли в воздухе, направившись в сторону стихии огня, и Дин отдернул руку. «Нет, не то». Коснуться бликов не получалось, как и привлечь их внимание. Прошло уже больше двух декан с тех пор, как они с Фейрой отправились в путешествие. У них не было четкой цели, просто решили добраться до Бьорланда, потому шли по любым тропам, а то и по бездорожью, лишь бы в нужном направлении. Вдали от чужих глаз Ниаре было настоящее раздолье. Она в виде кошки носилась по лугам или кружила в небе огненной птицей, потом возвращалась и вновь шла рядом с Дином уже в виде человека, рассказывая, что видела сверху и куда им лучше свернуть. В каком бы виде ни была Ниара, Она поражала и восхищала. Стройная, изящная девушка, грациозная пушистая кошка, птица, стремительным рощерком рассекающая небо. Как же она была красива! Да, Дин помнил, что Фейра могла менять внешность, и ее человеческий облик — не дар богов, не природная красота, а лишь воплощение ее собственного желания выглядеть так. Но разве это не чудесно? пламя изменчиво, но всегда прекрасно. Порой он задумывался, влюбился бы он в нее, будь она человеком, не привлекает ли его лишь эта ее необычность. И приходил к выводу, что ему плевать. Ему хотелось быть рядом с ней, сжимать в объятиях, целовать, любоваться ее чертами. Его это устраивало, и Ниару похоже тоже. Так что ему за дело до причин сегодня он с ней потому что хочет этого, а что будет завтра не все ли равно дин вообще редко задумывался о будущем жить сегодня и сейчас всего себя отдавая мгновению нравилось ему куда больше наступил фрай Корин, и днем солнце еще ощутимо грело, но к ночи по прежнему холодало к тому же они двигались на север, где даже в это время еще лежал снег так что пришлось прихватить с собой теплую одежду и одеяло. Торопиться было некуда, поэтому решили идти пешком, взяв всего одну гнидую лошадь для поклажи. Спустя несколько дней от начала пути они пересекли границу и вскоре оказались в лесу. Там Фейра-кошка временами оставляла Дина, чтобы поохотиться, и всегда возвращалась с добычей. В основном это были мелкие животные, но дважды удалось добыть даже оленя. В любом случае без мяса они не оставались. И это было кстати, потому что людей по пути не попадалось. Даже с высоты Ниаре не удавалось увидеть ничего, кроме деревьев. Через несколько дней они вышли к реке, еще спокойно текущей в каменистых берегах, как привычные едину реки Ордены, но уже льдисто-холодной, несущей стужу с горных ледников, и решили двинуться вдоль нее. Тогда и наткнулись на рыбацкую деревушку — крошечное поселение на несколько десятков домов с приветливыми жителями, большей частью пожилыми. Лишь три молодые семьи растили детей. В остальном молодежь предпочитала искать счастье выше по течению. В деревнях побольше и побогаче. На мелководье и по берегам попадались золото и драгоценные камни. Жители радостно приняли странников — с удовольствием посмотрели огненное представление, но в ответ предложить могли лишь кровь и пищу. Дин не собирался задерживаться здесь надолго, и дело было не в деньгах. Они отправились в путешествие за чем-то новым и интересным, а эту деревню можно было всю обойти за полдоли. Вечером, когда стемнело, Дин отошел за деревья, скрывшись от чужих глаз, постелил на землю одеяло и, удобно расположившись на нем, потянулся наизнанку, вновь попытаться разговорить с Киригали. В очередной раз, потерпев неудачу, он решил, что на сегодня пора заканчивать. В деревню они пришли еще утром, Дин устал, и его начинало клонить в сон. Да и Ниара заждалась. Он рассказал ей, чем занимается вечерами, и сначала Фейра проявила любопытство, Но, видя, что день за днем добиваясь внимания Кирегали, парень не достиг никакого успеха, потеряла к этому интерес. А потом даже злилась, если он засиживался за полночь. Дин представил, как Фейра ждет его в постели, вспомнил ее жаркие ласки, и ему стало совсем не до изнанки. «Ничего хорошего у них не выйдет», — пробормотал очередной блик, проплывая мимо. «Ты это о чем? Невольно спросил Дин, безотчетно махнув рукой в его сторону, не пытаясь поймать или зацепить, как обычно делал с нитями. Он осмотрел ты мимо, замечая его лишь краем глаза, и вопрос задал невнятно, не проявляя заинтересованности. Был уверен, что вновь ничего не выйдет, но вдруг ощутил в пальцах трепет, будто мелкую рыбку поймал. Рыбка была теплой, и еще пальцы от нее как бы пощипывала. Это длилось лишь миг. Потом Блик выскользнул, дернулся в сторону, но там замер. «Кто здесь?» — услышал Дин. Вместо ответа он вновь протянул руку, расфокусировал зрение, постарался не думать о нитях. И ему опять удалось коснуться этого странного существа. Он вновь ощутил тепло и пощипывание, но в этот раз не пытался вцепиться крепко, и Блик не стал отлетать подальше. Он терся о пальцы, и из него в противоположную от руки сторону протянулись тонкие лучи света. Они уходили далеко во тьму и терялись там. «Ты меня слышишь?» — недоверчиво спросил парень. «Даже вижу твое лицо. Ты жрец? Я смутно помню таких, людей, что могли говорить с нами, но с тех пор, как мы пробудились, не встречал ни одного». Когда он говорил, лучи дрожали, извиваясь волнами. «Пробудились?» Дин дрожал от волнения, боясь потерять чудом обретенную связь. «Мы лишились остроты восприятия, потеряли связь с людьми и друг с другом, существовали будто в тумане. Не могу даже сказать, сколько это длилось, счет времени я тоже потерял. Возможно, кто-то знает, кто-то, кто недавно оказался здесь. Мне спросить?» Дин пожал плечами и тут же подумал, что понятия не имеет, Поймет ли блик этот жест, да и увидит ли? Тот ведь сказал лишь, что видит его лицо, кто знает, каким он выглядит для него. Это не так важно, во всяком случае пока. А ты можешь ответить на любой вопрос? Я почти ничего не знаю, но всем вместе нам известно очень многое. Спроси, и я передам все, что смогу выяснить. «Почему ты так охотно соглашаешься помочь мне?» — удивился Дин. Мы ведь даже не знакомы. Тут скучно и одиноко. Мои воспоминания — лишь бессвязные обрывки, и у каждого здесь так же. Мне не о чем поговорить с другими. Блик замерцал, будто огорченно. Я даже не знаю, о чем их спрашивать. Отвечая на вопросы жрецов, мы можем вспомнить внешний мир и то, кем мы были. Прямо сейчас я не помню даже собственного имени. Но при этом помнишь про жрецов. Конечно, Мы не забыли тех, благодаря кому сознавали себя. Так ты задашь вопросы?» «Хорошо», — Дин задумался. «Начнем с чего-то попроще. Где сейчас Виндей Линтаари?» «Я и сам знаю, хочу лишь проверить, насколько верны ваши ответы». «Где сейчас Виндей Линтаари?» — повторил Блик. Голос его зазвучал по-особенному, лишившись всех эмоций. Тянущиеся во тьму лучи вновь задрожали, но на этот раз не распрямились, когда он затих. Летающие поблизости блики застывали и меняли направление полета. В их хаотичном движении появился порядок. Затем также изменилось движение бликов, находящихся чуть дальше, и тех, что за ними, и следующих. Казалось, от Дина расходится волна. Блики повторяли те же слова. «Где сейчас Винделин Таари? Где сейчас...» От всех них потянулись лучи, в их свете далеко, во тьме, проступило что-то, напоминающее смутные шевелящиеся фигуры. Все лучи направились туда. Дину стало жутковато. Он и так сидел один посреди леса ночью, лишённый возможности видеть, что происходит вокруг, а тут ещё и такое. Блики выглядели безобидно, но эти кажущиеся массивными силуэты различались с трудом, а потому могли оказаться чем угодно. Впрочем, пока они продолжали лишь хаотично шевелиться вдали, и Дин немного успокоился, хоть и по-прежнему следил за ними краем глаза. Голоса удалялись и вскоре затихли, но лучи не погасли, продолжая дрожать и извиваться. Дин подождал какое-то время, но ничего не менялось. «И когда я услышу ответ, — решил уточнить он, — обычно сиканы, реже доли, с разными вопросами бывает по-разному, С готовностью откликнулся знакомый блик. «Я должен ждать здесь, или могу вернуться позже? Если ты уйдешь, я могу забыть о тебе, и уж тем более о твоем вопросе». Дин зевнул. Его, конечно, будоражило то, что, наконец, удалось привлечь внимание Киригали, но мысли о близости с Неарой волновали не меньше. Стоило поторопиться, чтобы застать Фейру до того, как та заснет. Вряд ли ей понравится, если он разбудит ее посреди ночи. Да и в любом случае, торчать на изнанке доли напролет совершенно не хотелось. Он решил подождать, но не слишком долго. Завтра можно прийти пораньше, если сразу удастся снова поймать блик, то времени будет больше. Да и няра он заранее предупредит, что задержится на изнанке подольше. Теперь, когда Киригали его услышали, она должна понять. Прошло не меньше трех секан. Лучи начали тускнеть, неясные фигуры вдали вновь погрузились во мрак, блики вернулись к хаотичному движению. Един уже собирался уйти, но с одной из сторон послышался шепот. Движение бликов там снова упорядочилось, лучи вспыхнули с новой силой. И вскоре голоса стали разборчивее. Они повторяли одно и то же, перебивая друг друга, пока очередь не дошла до блика, которого он касался. Тот заговорил безо всякого выражения, и на это время остальные голоса приглушились, не мешая разобрать его слова. «Винды Линтаари пьет вино в трактире «Свет надежды» в городе Рабранд, провинции Гаэльтран». Парень уставился на блик в недоумении. «Ты ошибаешься. Винды нечего делать в Гаэльтране. Когда я уехал, он оставался в Виарене, и он едва успел бы добраться до Гаэльтрана, даже если бы выехал на следующий день. К тому же, если он вообще туда собирался, то не мог не сказать мне. «Киригали не врут и не ошибаются», — спокойно возразил Блик. «Если ты получил ответ, значит, кто-то из нас видел его там». И все же это невозможно. В этот миг Дин услышал шепот, приближавшийся с другой стороны. Голоса дошли до Блика-собеседника, и тот, в свою очередь, проговорил. «Винделин Таари погиб на охоте в лесах Леобата два сезона и декану назад. Вот видишь, вы точно ошибаетесь. Он же не может быть в двух местах одновременно, тем более разом и живым, и мертвым. Вероятно, в мире больше одного человека с таким именем. Тебе стоило задавать вопрос точнее». Дин хлопнул себя по лбу свободной рукой, не той, которой касался Блика. «Точно, мне и в голову не пришло». «А почему ты не поправил меня сразу?» «Я лишь недавно обрел ясность мышления, потому и сам не подумал об этом. Лишь теперь вспомнил, что имена могут быть одинаковыми у разных людей. Видишь, почему нам важно, чтобы такие, как ты, задавали вопросы?» «Что же, ждать, пока ты перечислишь всех винды линтарии этого мира, я уж точно не собираюсь. Вернусь завтра с вопросами поинтереснее. Я буду ждать». Больше мне тут ничего не остается. Когда-нибудь ты окажешься среди нас, и тоже это поймешь. Прозвучало это немного зловеще, но Дин выкинул эти мысли из головы. Не хватало еще думать о смерти. Солнце каждый день поднималось на меньшую высоту над горизонтом. Холодало. Идти напрямик через лес стало невозможно. Путники рисковали утонуть в снегу по колено, а то и по пояс. Так что пришлось искать дорогу. Насколько слышал Дин, еще севернее, далеко за Фьерраном, лежали земли, где снег не сходил никогда, а за ними непроходимые горы вздымали к небу свои ледяные вершины. Легенды гласили, что редким героям все же удавалось перебраться через те хребты, но Дин не верил. Кому и зачем это могло понадобиться? Что можно искать в царстве холода и смерти, где не селятся даже суровые бьерлунцы? Тем не менее, в легендах говорилось, что за горами лежит вечно скованный льдом океан, над которым царит вечная ночь. Лучи солнца никогда не достигают тех мест. Вот уж туда один идти точно не собирался. Он равно любил города и леса, дороги, ведущие мимо зеленых лугов, и даже здешние сугробы, но ледяная пустыня вечной ночи — это уж слишком. Фьерран становился все ближе. По дороге к нему путники проехали через три крупных города, в целом похожих один на другой, отличающихся от орденских, но не особо примечательных. Дома в Бьерландии, славным своими обширными лесами, строили в основном из дерева. Каменными были лишь важные здания вроде ратуши или дома градоначальника. И дома были большие, с несколькими входами. К жилой части примыкали и всякие хозяйственные постройки вроде конюшни, хлева или сарая. А уж пекарни и мастерские на первых этажах и вовсе были обычным делом. По словам местных, это делалось для того, чтобы даже в сильные холода, которые тут нередки, быстро и беспрепятственно перемещаться между жилыми и рабочими помещениями, не тратя время на то, чтобы одеться и не расходуя такое нужное тепло. Дин терялся в догадках, Сможет ли чем-то по-настоящему удивить хотя бы столица? Глаза неары сияли тем же восторгом. Идти по зову сердца, куда глаза глядят, разве не в этом счастье? А когда рядом есть та, с кем можно разделить эту радость, кто понимает тебя и эту свободу, эту жизнь, разве не это настоящая любовь? И им не нужно думать ни о ком и ни о чем, кроме как друг о друге. Никаких забот. Однако так выходило не каждый день. Настроение Фейры оказалось переменчивым, ссоры между ними могли вспыхнуть из-за пустяка. Вот только что она смотрела на него с обожанием, а Асикану спустя уже злится, не всегда сразу и поймешь, за что. Порой Няра успокаивалась так же внезапно, а порой могла дуться на него весь день. Правда, те доли, когда она была в настроении, того стоили. В одном городке они ненадолго задержались — Уж очень хорошо здесь принимали огненные выступления. Дин никогда не считал их работой, это было частью его жизни. Даже окажись его искусство здесь никому не интересно, он бы выступал бесплатно, но ему платили, и платили щедро. А вечера Дин проводил на заднем дворе трактира, узнавая новости у киригалий. Он научился точнее задавать вопросы, чтобы не получать множество сведений о том, чего не имел в виду. Дин спрашивал и о самих Киригалях, и, наконец, выяснил имя того, кто заговорил с ним первым из с которым с тех пор они общались чаще всего. Звали его Бран. Носил ли тот это же имя при жизни, оставалось неясным, причем не только для Дина, но и, похоже, для самого Киригаля. Еще удалось узнать, что Бран был родом из Ардены, но больше тот ничего не смог рассказать о себе. Зато с тех пор он не забывал Дина, и ждал того изнанке каждый вечер. Все было лучше некуда, пока заклинатель огня не задал очередной вопрос. «Айнери Линтаари, родом из Виарена, родная дочь покойных Лина и Кирины, едет во Фреден следом за мужем Йораном. монотонно проговорил Бран. «Как так? Она едет туда одна? Вслед за Йораном? не поверил Дин. «Но ведь они давно должны быть там вместе». Тем более, если ты говоришь, что они успели пожениться. Почему Айнери, Линтаари... Стой, Бран, это не вопрос. Родом из Виарена, родная дочь покойных Лины и Кирины сейчас не во Фредене. У меня нет времени ждать. Есть вопросы поважнее. И почему она не с Йораном? закончил Бран. Когда Киригаль передавал вопрос остальным, он словно переставал слышать Дина — и до тех пор, пока не повторял вопрос до конца, его невозможно было прервать. «Бран, лучше скажи, Фредон еще держится?» «Не пал под натиском врага?» «А другие крепости?» «Стой! Нужно, чтобы остальные киригали поняли верно». «Спроси так. Сиховийские войска прорвались через границу Ордены? Они уже на нашей земле?» Дин с трудом сосредоточился, чтобы изложить внятно. Когда пришел ответ, Дин понял, что беззаботная жизнь закончилась. Он вернулся к дому, поднялся по ступеням к задней двери, что вела в комнату, где им с Нярой разрешили ночевать. На пороге застыл, подбирая слова. Две мысли бились в его голове. «Зачем он спросил о ней?» — кричала первая. «Зачем вспомнил, когда все было так прекрасно?» А вторая отвечала... Как хорошо, что он вспомнил о ней именно теперь, что спросил вовремя, когда еще можно успеть помочь. В любом случае, узнав о том, что ей грозит, Дин уже не стоял перед выбором. Расстраивать Ниару не хотелось, но продолжать путешествовать в свое удовольствие, будто ничего не случилось, он не мог. Вздохнув, Дин потянул дверь на себя. Как всегда в это время, Фейра уже лежала в постели. Вернулся, промурлыкала она, поворачиваясь к нему. Ты сегодня рано. Неужто я все же поинтереснее твоих солнечных пятнышек? Это звучало игриво, но, задержись он еще хоть на полдоли, Няра наверняка встретила бы его не столь ласково. Один взгляд на очертание ее тела под одеялом обычно воспламенял его кровь, заставляя мурашки бежать по коже. Но не сегодня. Как вошел с улицы, не раздеваясь, Дин присел на край кровати. «Искорка, я узнал кое-что. Как ни жаль, но мне придется вернуться. После отправимся, куда скажешь, хоть на самый далекий берег, хоть на ту сторону океана, но мой друг в беде, и я должен помочь». «Что-то с Винде?» — посерьезнела Неара. «Нет, дело в его сестре. Мы с ней добрые друзья и уже спасали друг другу жизни в прошлом отвернуться от нее я не могу. «Хочешь бросить меня здесь? Убежать за другой? И так спокойно это говоришь?» Как он ненавидел этот ее взгляд. Пугала не злость, что пылала в нем, а отсутствие желания понять его или хоть попытаться. «Айнери, жена майл Майлнири, стража из охраны короля. Она никогда не была моей». Я не позавидую никому, кто попытается за ней ухлестнуть. Дин надеялся, что не пустил в голос лишней горечи. Я тебя не бросаю. Ты можешь отправиться со мной. Я даже надеюсь, что ты согласишься на это. А что же Йоран? Почему он не защитит свою жену сам? взъерушилась Фейра. Он воин. Долг погнал его защищать границу. А Энери он оставил в безопасности, но та, обеспокоясь за него, бросилась следом. Они не знают, что Фреден, крепость, куда они направляются, уже пал. Они скачут в захваченный врагом город. И чем ты тут можешь помочь? Не знаю. Но с ней вместе мы спасались из самых безнадежных ситуаций. Я хотя бы должен попытаться сделать все, что могу. План придумаю по пути. Повисло молчание. Ниара впилась в парня взглядом. Лицо напряженное, губы плотно сжаты. Дин решил, что добрых слов ждать не стоит, и оказался прав. «Я думала, что я для тебя важнее всех. Мне нужен тот, с кем я могу быть свободной. Ветер, раздувающий пламя. Желающих тащить меня на веревке туда, куда нужно им хватало и без тебя». В ее глазах блеснули слезы. О, Трое! как бы ему хотелось забыть обо всем, обнять ее, утешить и остаться. Но забыть он не сможет, и мысль, что он предал Айнери, будет преследовать его всю жизнь, отравлять каждый его вдох. «Я не тащу тебя за собой, Ниара. Ты вольна пойти за мной по своей воле или дождаться меня здесь, в Бьёрлунде. Ты важнее всех, но ведь речь о жизни друга. Ждать тебя? Ты идешь на верную смерть. Как я могу ждать тебя, зная, что, скорее всего, ты не вернешься?» Обежать за тобой я не собираюсь. «Попутного ветра, Дин, и не возвращайся!» Она отвернулась к стене и больше не произнесла ни слова, лишь иногда тихонько всхлипывала. Дин отправился в путь следующим утром, но не слишком рано. Ночью он спал плохо и встал с большим трудом. Пожалуй, только влюбленный в то время, когда отношения дали трещину, может испытывать столько противоречивых чувств разом. Он желал вернуть теплые отношения с Ниарой, вновь заключить ее в свои объятия окунуться в ее тепло. Он жалел себя, оказавшегося перед столь неприятным выбором. Жалел ее, отчасти понимая, что хоть и не желал того, все же причинил ей боль. Злился на нее за то, что даже не попыталась его понять. К удивлению, Дина, на следующий день Фейра его не покинула. Она по-прежнему не разговаривала с ним но упрямо шагала рядом, делая вид, будто не замечает. Это еще больше злило, будто она нарочно осталась, чтобы сделать ему больнее, чтобы лично видеть, как он страдает. В то же время это вселяло надежду. Может, он все еще дорог ей, и несмотря на обиды, она не хочет окончательно расставаться. Запасов еды хватало, время от времени по пути попадались трактиры, и на охоту один времени не тратил. Фейра тоже с дороги не сходила и постоянно оставалась в человеческом облике. Очередной постоялый двор встретился им после заката, хотя время было еще не слишком поздним. «Чего желаете?» Улыбка усатого трактирщика сочилась сладкой патокой. Говорил он по-орденски вполне правильно, хоть и с заметным акцентом. «Комнату? Ужин? То и другое?» «Для начала поесть, а насчет комнаты я подумаю» хмуро отозвал Сидин. «У нас есть свиные ребрышки, тушеный гусь, но ведь этого и в полно, не так ли? Если позволите, я бы посоветовал оленину под соусом из кислых ягод. Еще не встречал того, кого она оставила бы безразличным, уж тем более недовольным. Еще есть форель, ячменная каша, всякие соленья. Не беспокойтесь, рикеры, вся еда проверена». «В каком смысле?» А вы. Нет, я говорю, я со своей семьей, что сам ем, то и на стол подаю. Можете не сомневаться, все самое лучшее. Так что вам принести? Дин попросил свиные ребрышки с кашей. Ниара ограничилась форелью, и трактирщик ушел. Что-то он не договаривает, а? Спросил Дин вполголоса. Фэйры лишь пожала плечами. Слушай. «Ты зачем за мной пошла, если все равно делаешь вид, что меня тут нет?» Наконец вспылил он, впервые после их размолвки. «Если не понимаешь, почему я не мог иначе, то что здесь делаешь?» «Не твое дело», — огрызнулась Ниара. «Может, я тут сама по себе?» Принесли еду, и она принялась жевать, молча уставившись в тарелку. Зал постепенно заполнялся людьми, За многими столами велась оживленная беседа, сопровождаемая смехом и громкими возгласами. Слыша все это, Дин еще больше ощущал себя одиноким. После ужина они отправились в предложенную им комнату. Фейра устроилась на кровати, один лишь бросил вещи и ушел. Находиться рядом с Фейрой, когда она была в таком настроении и когда самому не на что было отвлечься, ему совсем не хотелось. Ниара, конечно, даже не поинтересовалась, куда он направляется. В лес на этот раз Дин не пошел. Селение оказалось довольно большим, и до окраины еще надо было добраться, а он и без того устал. Так что он всего лишь обошел трактир кругом и скрылся за кустами на задворках. Привычно потянувшись наизнанку, он дождался Брана и, коснувшись блика пальцами, спросил. Что сегодня имел в виду трактирщик Герд, На этом постоялом дворе. Имя заклинателя огня предусмотрительно узнал заранее, когда сказал, что его еда проверена. Вопрос унесся вдаль и затих. Дожидаясь ответа, Дин задал другой вопрос, который интересовал его еще с первого разговора с Браном. Эти тени вдалеке, там, куда уходят лучи, что это или кто? Бран, на удивление, не стал передавать вопрос дальше, а ответил тут же. «Это Киригали». «Что?» Дин немного опешил. «Это мы, Киригали», — повторил Бран. «Но ты же здесь. Блики — лишь отражение на поверхности. Сами мы бродим там, в глубине, куда не дотянуться ни одному жрецу. Но, касаясь блика, я его чувствую. Как чувствуешь тепло костра, даже если не суешь руку прямо в огонь? А там, в глубине, ваши тела?» Они из плоти? Нет, мы лишь тени или сгустки тьмы. Нечто бесплотное, но не пропускающее свет. Дин замолчал, обдумывая услышанное, размышляя, чтобы еще спросить. Но в этот момент пришел ответ на первый вопрос. В последние деканы во многих трактирах поблизости посетители часто травились едой. Несколько из них даже умерли. Трактирщики клялись, что покупали еду там же, где и всегда, И выглядела она совершенно обычной. Герд, услышав об этом, стал проверять купленное мясо, давая его своим собакам. Овощи и зерно дает кроликам, которых купил для этой цели. «И почему же люди травились?» — задал новый вопрос Дин. «Ты кто такой?» «Эй, что здесь делаешь?» Это произнес Небран. Более того, вопроса задали два разных голоса. «Что?» Дин нахмурился, не понимая, что за странные ответы и кто говорит. Потом кто-то потряс его за плечо, и, покинув изнанку, Дин увидел двух людей, трактирных слуг, судя по одежде. «Что ты здесь забыл, Рикер?» — сказал тот, что держал руку на его плече. «Да понятно, что!» — воскликнул второй. «Уходим отсюда, Лейв! Нужно про него рассказать!» «Что рассказать?» Дин поднялся, и первый слуга, отдёрнув руку, отскочил в сторону. Потом отошел еще на несколько шагов. «Ты колдун?» Он оглядывался вокруг, словно в поисках, чем бы можно защититься, хотя в руках Дина не было оружия, и он не делал ничего, что можно было принять за нападение. «Это ты наводишь чары? Из-за тебя люди болеют и умирают, отравившись обычной едой. Тут пока такого не было!» Потому что ты решила сюда прийти? Что за ерунда? Возмутился Дин. Причем здесь я? Я сам только сегодня узнал про эти отравления. Да что ты его слушаешь, Лейф? Вновь вмешался второй. Бежим скорее! Послушай, я... Дин сделал шаг навстречу, и слуга бросился прочь. Второй при виде этого тоже припустил по тропинке. Да постой! Я объясню! Дин ринулся за ними, но этим двоим словно сам фраг пятки поджег. Они так и неслись, пока не скрылись за дверями трактира. Дин забежал следом. «Это он! Мы сами видели! Скажи ему, Лейв!» — тараторил слуга, стоя перед трактирщиком и указывая на Дина. Оставшиеся в зале немногие посетители прекратили разговор и с интересом смотрели, что происходит. «Успокойся и расскажи нормально, что ты видел». Велел трактирщик, выходя из застойки. Колдун он Рикергерт. Мы остатки еды несли выкидывать. Видим за кустами кто-то. Я подхожу, а там этот сидит один, глаза под лоб закатились, бормочет подно заклинание и пальцами шевелит, вроде того, как маги делают. Только маги не бормочут, а этот точно с демонами шептался, призывал их в твой трактир еду портить. Явно он из этих возносящихся. Последнее слово он подчеркнул с отчетливым презрением. «Да ничего я», — возразил был один, но трактирщик жестом велел ему замолчать и обратился ко второму слуге. «Ты тоже это видел?» «Ну да, лей все верно говорит. Так и было, К как будто», — заикался тот. «Как будто или точно?» «Темно уже было, тени кругом, я не все разглядел, да и лицо его капюшоном было скрыто». Но что-то этот парень точно шептал. «Да что там, не видно! Глаза одни белки! Я дальше тебя стоял и то заметил!» Возмущенно выкрикнул Лейф. «Ну, наверное. Я просто сбоку смотрел». Кто-то из гостей поднялся из-за стола и приблизился, жадно вслушиваясь. Из дальнего угла тоже подошли зрители. «Что скажешь, парень?» — обратился трактирщик к Дину. «Зачем тебя ночью одного на задворке понесло?» «Да просто хотелось одному побыть, свежим воздухом подышать. Я с подругой своей поссорился. Думал, что ей сказать, чтобы простила. Вслух это проговаривал. Вот и все. «Да как же! Мы тебя три раза окликнули. Ты ухом не повел. Стольф тебя еле растряс». «Это точно. А еще с ним же тут девка была». Стольф наконец перестал заикаться и заговорил увереннее. «Я видел, когда в зале прибирался. Рыжая. А они все демоновые отродья. У нас-то таких не бывает. Тащите ее тоже сюда, раз спросим. Кто видел, в какой она комнате?» В третьей слева. «Успокойтесь. Никого никуда тащить не надо», — повысил голос трактирщик. Девушка все время была тут и вела себя тихо. «Давайте сперва с парнем поговорим». «Так и он вел себя тихо». Не унимался Стольф. «У демонов, небось, слух хороший. К чему кричать? И пошептаться можно!» Вокруг уже собралось человек восемь. Двое, темноволосый коротышка и другой, с водянистыми глазами, решительно направились к указанной комнате. Дин попытался загородить им дорогу, но его самого оттеснил еще один из посетителей — крепкий мужчина с обветренным лицом. «Стой спокойно!» Он снял с пояса широкий охотничий нож. «Будешь дергаться, никакие демоны тебя спасти не успеют». «Да какие демоны? Я просто гулял на заднем дворе». Делая вид, что испугался ножа, Дин отступил в сторону, оказавшись поближе к горящему очагу. «А разве девка не во второй комнате?» «В третьей, я точно видел». Коротышка с товарищем подошли к третьей двери, второй подергал ручку, убедившись, что комната заперта. Затем ударил в дверь плечом, та затрещала. «Оставьте девушку в покое! Хедви, ты что сидишь? Останови их!» — крикнул трактирщик немолодому кряжестому мужчине, сидящему у стены и, судя по всему, следящему за порядком в зале. «Прости, Рикергерт, я не стану защищать колдунов». Хэдви покачал головой и сложил руки на груди. «Пусть докажут, что невиновны. Тогда и поговорим. У меня знакомый в деревне неподалеку. Три деканы назад отравился. Пять дней с постели встать не мог, едва не помер. Если вот этот во всем виноват, то пусть отвечает». От второго удара дверь хрустнула громче. «Да ты так и щепку не сломаешь!» Коротышка оттолкнул приятеля и пинком распахнул дверь, которая к тому моменту и так уже еле держалась. «Вот так вот!» Второй лишь хмыкнул, окинул его презрительным взглядом и первым шагнул внутрь. Коротышка поспешил следом. Миг спустя темный дверной проход озарился светом, послышалось гудение, с каким вспыхивает огромный костер, если щедро полить его маслом. Раздался крик, затем другой. Коротышка, весь охваченный огнем, с воплем вылетел из комнаты. Не сделав и десятка шагов, он рухнул на пол и затих. За ним вылетела большая птица. Она также пылала и издавала резкие крики, но это больше походило на вопли ярости, а не боли. Товарищ коротышки так и не появился. Птица заметалась по залу, поджигая тяжелые портьеры на стенах. Все застыли, лишь переводя взгляды с нее на мертвое тело, а затем на разгорающийся огонь. Вот птица спикировала вниз, врезавшись в одного из людей и тут же вновь взмыв к потолку. Гость успел закрыть лицо руками, но его одежда вспыхнула. Кто-то выругался и бросился прочь. Его паника передалась остальным. Несколько человек ринулись к выходу, сталкиваясь и пихаясь, и лишь на пару мгновений, замешкавшись в дверях, выскочили прочь. Человек в горящей одежде с криком сбивал с себя пламя, но безуспешно. Птица с воплями пронеслась над ним, и, вжав голову в плечи, он побежал за другими. Сквозь дверной проем Дин увидел, как тот упал на землю. Трактирщик спрятался за одним из столов. Хэдви вскочил, выхватывая меч, еще один из гостей сделал то же самое. Человек с обветренным лицом по-прежнему сжимал нож. Больше никого в обеденном зале не осталось. «Иди сюда, тварь!» — мрачно проговорил вышибала, не спуская с птицы глаз. То и было тесно в зале. Она то и дело натыкалась на стены, задевала подпирающие крышу столбы, казалось лишь чудом удерживаясь в воздухе. Спускаться она, тем не менее, не спешила. Вместо этого низвергла на следивших за ней людей потоки огня. Вернее, попыталась попасть в них, но точно прицелиться в тесном помещении у нее не вышло. Лишь пара пламенных языков коснулась людей. Те бросились в рассыпную. Мужчина с ножом упал на пол, огонь лизнул его ногу, и нижняя часть штанины вспыхнула. Он все еще сбивал пламя, когда оба других были уже вновь готовы к бою. Пол воспламенился, огонь подбирался к столам, но плотная древесина горела неспешно. Портьеры продолжали пылать но висели они на каменных стенах, а те не поддавались огню. Пока люди следили за птицей, Дин достал из кармана мешочек и кинул его в камин, поспешно отбежав в сторону. Всего несколько мгновений спустя огонь с громким шипением вырвался из камина, взметнулся зелеными языками, рассыпая искры. Выругавшись, Люди отскочили и уставились туда, будто ожидая, что из огня полезут те самые демоны, с которыми будто бы беседовал Дин. Этим и воспользовалась птица Ниара, спикировав на хэдви. Она сбила его на пол и плюнула огнем прямо в его лицо. Тот заорал и выронил меч, прижав к лицу руки, когда птица вновь взмыла вверх. Дин пробежал мимо них в комнату, где оставил вещи. Внутри пахло горелой плотью и палеными волосами. Он перешагнул через обугленное тело, в котором уже невозможно было узнать товарища-коротышки, и ринулся к своему мечу. Вооружившись, он поспешил обратно в зал. Мужчина с ножом успел лишь обернуться, как меч Дина распорол ему живот, и он с хрипом осел на пол. Ниара, приняв человеческий облик, стояла перед последним противником во всей своей убийственной красоте. Ее одежда сгорела дотла, а, может, она и не была одета, когда к ней вломились, но Фейра вовсе не выглядела слабой или беззащитной. Замахнувшись мечом, противник кинулся на нее, но девушка протянула в его сторону руку и струя пламени ударила тому в грудь. Даже горящий, он добежал и успел замахнуться мечом, но Няра вновь взмыло в воздух птицей и уже человеком опустилась далеко у него за спиной. «Забирай вещи! Пошли!» — бросила она Дину и поспешила к дверям. Метнувшись за своими котомками, он бросился ее догонять. Тот, что схватился с Нярой последним, перестал быть угрозой, с воплями катаясь по полу. Вышибало лежал, скрючившись, и, судя по тому, что даже не стонал, был, вероятно, мертв. Трактирщик по-прежнему прятался в дальнем углу, сжавшись в комок. Дин бы его и не заметил но краем глаза зацепил, как тот отодвигается подальше от огня. «Выходи», — позвал парень. «Я лишь защищал свою жизнь, а тебя не трону. Беги, пока пламя не отрезало путь к выходу. Мне жаль, что так вышло с твоим трактиром, но клянусь про матерью Кириат, еду отравлял не я. Я вообще никому зла не желал». Трактирщик медленно поднялся, не отрывая от Дина полного недоверия, безумного от страха взгляда, и боком двинулся вдоль стены. Парень отвернулся и вышел на морозный ночной воздух. На земле плясали блики пламени, бросающего отцветы сквозь окна. Это о чем-то напомнило Дину, но он не успел поймать мысль и позволил ей ускользнуть. Голова была занята другим. Ниара уже вывела из конюшни трех лошадей. Одна, их гнедая, с которой они прибыли сюда, двух других коней он видел впервые. «Чьи это?» Фейра пожала плечами. Она слегка дрожала, и уж точно не от мороза. Дин не видел, чтобы ей когда-нибудь было холодно. Тем не менее он полез в котомку дать ей одежду. «Не знаю, просто взяла», — глухо проговорила она. «Я мало что знаю о ваших законах». Но полагаю, после всего, что здесь случилось, кражи лошадей не особо ухудшит наше положение. Дин усмехнулся. Это верно. На обоих конях были седла. Вряд ли Ниара постаралась, скорее всего, взяла тех, что не успели расседлать. А конюх где? Убежал, как меня увидел. Дин не стал спрашивать, в каком облике она тому показалась, что так напугала. Он навьючил гнедую кобылу и шагнул к ближайшему коню. «Дин, что?» Он не заметил, как она оказалась рядом. «Мне страшно. И я впервые отняла чью-то жизнь». Глаза девушки лихорадочно блестели. Когда он обнял ее, чтобы успокоить, она прижалась к нему и впилась в губы поцелуем. «Дин уже и забыл!» когда в последний раз испытывал страх или хотя бы волнение перед зрителями. Может, самые первые несколько раз, когда только начинал выступать. Научился он этому быстро и сначала, конечно, показывал трюки попроще, поэтому опозориться перед толпой и не доводилось. Конечно, за все время, что он путешествовал с бродячим цирком, бывали случаи, что сложный трюк не удавался. Реквизит падал из рук — Но ведь это всегда легко перевести в шутку. Сказать девушке в первом ряду, что отвлекся заглядевшись на ее красоту, или посетовать, что сам Фрах ревнует и толкает под руку. Однако сейчас Дину было не по себе. Выступать приходилось перед первыми лицами Ордены. Да что там, перед самим королем. Надо же было оказаться в Виарене накануне такого праздника, да еще попасться на глаза тому человеку. С одной стороны, конечно, повезло, а с другой, если достойно выступить не сумеет, тут уже не отшутится. Наверняка засмеют, да и прогонят в зашей. Они с Ниарой вернулись в город несколько дней назад. После того, что они устроили в трактире, держались подальше от жилья и постоялых дворов, да и вообще старались ехать по менее людным местам. И уж, конечно, не давали выступлений». Когда добрались до трактира Смаля, от припасов оставалось меньше половины. Вот и решили задержаться ненадолго, поработать вечерами, как раньше. Заодно посоветоваться с трактирщиком насчет какого-нибудь плана по спасению Айнери. Фейра оттаяла, хотя полностью обиду не забыла. Их отношения потеряли прежнюю легкость, но они снова были парой и, по крайней мере, не выглядели, как едва знакомые люди. Кто бы мог подумать, что сблизит их совместное убийство и поджог? Вспоминать об этом было неприятно, и Дин гнал эти мысли прочь, как всегда старался поступать с тем, что его тревожило, если никак не мог это исправить. Узнав про Айнери, Смаль забеспокоился. Что она убежала следом за Йороном, он и так знал, но что сиховийцы уже прорвали границу, еще не слышал. Сначала и не поверил, Но Дин доказал, что и впрямь может быть осведомлен о том, чего сам не видел и о чем не мог от кого-то услышать. Он рассказал кое-что о прошлом самого Смаля, и старик сдался. Дельных советов от него нашлось немного. Трактирщик согласился, что большой отряд собирать не стоит, вдвоем проскользнуть в логово врага куда проще. В крайнем случае можно позвать с собой еще одного или двоих, если желающие помочь найдутся, но не более. Еще стоит одеться как можно менее броско. Оказавшись ближе к Сихавии, лучше вообще прикинуться бродягами, нацепить лохмотья, измазать лицо и руки сажей, тогда наверняка никто и не взглянет в их сторону. А раз уж у Дины есть источник сведений почти обо всем, стоит разузнать про Фреден как можно больше, как туда пробраться, где укрыться внутри, какие деревни есть поблизости, ведь Айнери могла остановиться в одной из них. В остальном же остается лишь уповать на богов и удачу. Дин поблагодарил за совет и решил, что двинется в путь дни через пять. И вот на второй вечер во время выступления к ним с нярой подошел человек. Богатый и пестро одетый, он не стал ждать окончания представления и обратился к Дину, едва тот закончил очередной трюк. Он похвалил парня за мастерство, представился посланником короля и предложил через день выступить на празднике, посвященному рождению наследника Риолена, случившемуся с декану назад. Заплатить обещали по-королевски, да и не выглядел посланник тем, кто принимает отказы. И вот Дин готовился, вероятно, к самому важному выступлению в своей жизни. Фейра, похоже, не волновалась вовсе. Игриво поглядывала по сторонам, будто это очередное их представление перед трактиром. Что ж, пришло время начинать, а дальше будь что будет. Горящий шар на цепи, шест, описывающий вокруг него огненные круги, залпы разноцветного огня, что один выплевывал в небо. Все шло отлично, ни ошибок, ни заминок. Аплодисменты могли быть и громче, но оно и понятно. Не перед деревенскими красуются, придворную знать удивить нелегко. Впрочем, когда Ниара показала танец парящих в воздухе разноцветных огоньков, публика все же взорвалась овациями. Дин научил ее шевелить пальцами так, будто она извлекает огонь с изнанки, а сам стоял неподалеку, осторожно касаясь нити, чтобы маги из числа зрителей не заподозрили, что огонь в этом трюке появляется вовсе не магическим путем ведь если нити останутся непотревоженными, они это почувствуют. Когда фейра закончила, Дин перешел к следующему номеру, в котором жонглировал с ней десятком факелов. Ниара вновь не подвела, исполняя все безупречно. Трюк был зрелищным, но публика зашумела куда громче, чем он рассчитывал, и в голосах слышался отнюдь не восторг. Привыкший тонко чувствовать настроение зрителей, Дин понял, что что-то не так. На Фейру упала чья-то тень. Ниара была влюблена и счастлива. Даже среди своих сородичей ей казалось трудно найти взаимопонимание. Среди других эорини и людей это выглядело и вовсе невозможным, особенно после неудачных попыток. Да, Фейра понимала, что пыталась выстроить отношения всего-то пару раз, но уж если ее не устроил почти идеальный Тейнар, Где она найдет кого-то получше? И вот ей встретился Дин, и этот парень казался прямо воплощением ее мечты. Если она предложит ему прогуляться от снегов северных гор Бьёрлунда до самых жарких песков Хаммара, он согласится с легкостью, будто она позвала его на прогулку в парке. Он тоже любит огонь и с радостью учит ее красивым трюкам. Это стало их общим увлечением. Она открыла ему свою природу, и он принял ее такой. А еще он был красив, пусть не такой благородной красотой, как Эорни зато обладал обаятельной и лучезарной улыбкой. А как он смотрел на нее, как целовал? В ее объятиях он отдавался страсти без остатка, как и она сама. Затем он научился общаться с киригалями, и это стало первой трещинкой в их отношениях. Он оставлял ее одну по вечерам, чтобы поговорить с ними, даже когда они еще не отвечали. Это само по себе вызывало раздражение и легкую ревность, но хуже всего то, что она не могла присоединиться к нему в этом. До сих пор у них с Дином общим было все. Теперь он умел что-то, чего ей не дано. Как и магией, этой способностью наделены только люди. И если как маг Дин был ничтожно слаб, то здесь проявил заметный талант. Она завидовала ему, ведь обидно не уметь чего-то по своей природе. Не потому что ленишься научиться или не обладаешь достаточным талантом, а просто не можешь совсем, как слепой не способен увидеть солнце. Да, она владеет огнем так, как человеку не дано, но Дину все же удалось приручить его по-своему, а вот ей к киригалям не пробиться никаким путем. А потом те самые Киригали, будь они прокляты, сказали ее возлюбленному, что его подруге нужна помощь, и он решил идти ей на помощь, наплевав на всё. С одной стороны, это было очень в его духе, она и любила его за такие порывы. С другой — этот характер хорош лишь, когда один принадлежит ей одной. Разумеется, она готова дать ему немного свободы, не привязывать к себе, как сама не терпит, когда ограничивают ее. Но отпускать его к другой? Всего лишь подруга. Как же? Разве за просто подругой несутся на край света? Ниара чувствовала, что ее снова бросили, отвергли, как тогда, в первый раз на Диамире. Или нет? Дин клялся, что хочет быть с ней, что зовет с собой, что лишь поможет подруге и все снова будет как прежде. Как же ей хотелось в это верить. Но позволить снова себя обмануть, ранить, разорвать сердце в клочья, она не могла. И она прогнала его, а утром все же потащилась следом. Напускала на себя гордый вид, отворачивалась, будто и вовсе его не замечает, а все равно ощущала, что бежит за ним, как побитая собачонка. Говорила себе, что бросит его. Завтра, послезавтра, вот еще один день, и уже точно и продолжала идти рядом. «Это же ее Дин! Где еще она найдет такого?» Да, оказалось, что он может разбить ей сердце, а потому оставаться с таким не стоит. Но разве его уход также не вырвет ее сердце из груди? первые дни Дин пытался ее разговорить, но она продолжала его избегать, и он прекратил попытки. Вероятно, смирился. Спустя несколько дней молчания, очередным вечером за ужином в очередном трактире, он заговорил с ней вновь. Тогда она лишь огрызнулась, но чуть позже, поднявшись в отведенную им комнату, всерьез колебалась, готовая дать ему шанс обговорить все еще раз, постараться поверить и понять. А он лишь бросил вещи и вновь ушел задавать вопросы своим Киригалям. Ожидая его возвращения, Фейра задремала, а проснулась от громкого спора. В зале что-то происходило. Сначала она решила, что это просто пьяная ссора между посетителями, но потом услышала голос Дина. Слов не разобрала, но по тону ей показалось, будто он оправдывается. Другие же голоса звучали жестко и даже зло. Пока она пыталась понять, в чем же там дело, пока одевалась, чтобы выйти и посмотреть, дверь в ее комнату начали ломать. Та рухнула быстро, и к ней ворвались двое. Оба были пьяны, не очень сильно, но достаточно, чтобы хмель их раззадорил. Ниара испугалась, ее первым порывом было шагнуть назад, отгородиться столом, забиться в угол. Но ворвавшийся первым человек в два шага преодолел разделявшее их расстояние, схватил ее за руку и дернул в сторону двери. — Давай-ка с нами, демонская подстилка! — произнес он насмешливо, дохнув ей в лицо кислым пивом. В его глазах искрился азарт. Похоже, он предвкушал развлечения. Злость накрыла Ниару огненным маревом. Она все еще злилась на Дина, променявшего ее на другую и на общение с Киригалями. И чем больше она злилась на него, тем больше презирала всех мужчин. Охотника из Диамиры она не простит никогда. По поводу Эорни она поначалу сама ощущала себя неловко ведь это она ушла, не прощаясь, но после ссоры с Дином все больше убеждала себя, что этот Тейнар виноват, не соответствовал ее ожиданиям, не хотел даже попытаться. А ушла в ее комнату грубияны... Фейра закричала и, как всегда, когда ей что-то угрожало, призвала на помощь огонь, даже почти не задумываясь о том, что делает. Схвативший ее человек с воплем превратился в пылающий факел. Его низкорослый приятель застыл посреди комнаты, побелев как простыня, затем развернулся и бросился прочь, но струя огня настигла и его. Ярость Фейры, прорвавшаяся криком, не утихла. Ее колотило от того, что эти двое вынудили ее сделать. А другие снаружи? Они угрожали Дину? Их ссора на миг потеряла значение. Сначала нужно его защитить, отношения они выяснят потом». Фейра сделала несколько шагов, разгоняясь, и прыгнула в дверной проем, в воздухе меняя форму. В зал она вылетела в виде горящей птицы. Не прошло и сиканы, и трое тех, кто не успел убежать из трактира, были мертвы или доживали последние мгновения. Ниара погрузилась в отрешенность, она знала, что нужно делать, но будто смотрела на себя со стороны. Все случившееся, словно сотворила не она. Отправив Дина за вещами, она пошла за лошадью. Перед конюшней стоял седой усатый конюх. Он открыл было рот, вероятно, желая спросить, что происходит, но девушка махнула рукой, послав в полет огненный шар, врезавшийся в стену чуть выше его головы. Туда она и целилась, решила, что этого будет достаточно. Угадала. Усатый вытрещил глаза, и в следующий миг его будто ветром унесло. В конюшне оказалось несколько коней, двое под седлами. Фейра отвязала их, потом их с Дином собственную лошадь. Коней повела под устцы, огненную позвала за собой свистом. И только теперь, когда близкая опасность миновала, она начала осознавать произошедшее. Ее охватил страх. Чувство, что она совершила нечто непоправимое. Но в то же время, хоть Ниара и боялась себе в этом признаться, какой-то частью сознания она ощущала неуязвимость и безнаказанность. Ей хотели причинить вред, и их было несколько против нее одной, наглых и самоуверенных. Но она оказалась сильнее. Это обжигало, подобно страсти. Ее колотило, и она не знала, Больше от чувства страха или же от ощущения силы. Дин закончил навьючивать их кобылу, и Няра решилась. Пусть сгорят все обиды. Та ее часть, что была напугана, жаждала обрести защищенность, и она шагнула в его объятия. Страх ослаб, уступая место робкой надежде, что все будет хорошо. Но другое, обжигающее ее чувство, требовало выхода. И восторг от собственной силы перешел в поцелуй страсти. В их отношениях все стало как раньше. Почти. Дин все еще ехал за Айнери, и Ниара по-прежнему не могла в полной мере с этим смириться. Но все же злость ее остыла. Теперь, когда не нужно было набираться решимости для расставания, ей стало спокойнее. Первые ночи трудно было засыпать. Мучили воспоминания о трактире, и она бросалась в объятия Дина. Страсть помогала ей хоть ненадолго забыть о случившемся. А к тому времени, как путники добрались до Виарена, тревога почти угасла. Восторг и ощущение собственного величия тоже затихли где-то в глубине. Ниара вновь осознала себя той фейрой, какой уезжала отсюда. Почти. Но ее это устраивало. И вот они с Дином давали представление перед королем и, наверное, всей знатью Виарены и окрестностей. Перед королевским замком расставили полукругом столы, За ними и вокруг собралась огромная толпа. Конечно, их выступление интересовало не всех. Кто-то был занят угощением и вином, кто-то разговорами и заигрыванием с другими гостями, но все же на них были устремлены несколько сотен пар глаз. Фэри еще не доводилось выступать перед таким количеством народа. Ей это нравилось, крики толпы лишь усиливали азарт. Она предвкушала их восторги, и ни мига не сомневалась, что у нее все получится. Так и было, пока не дошло до факелов. Они с Дином начали жонглировать, и толпа изумленно ахнула. Фейра не очень поняла, что именно их настолько удивило, но это было и неважно, и она очарующе улыбнулась, продолжая выполнять трюк. На миг ее накрыла тень, слишком быстро промелькнувшая для облака, но слишком большая для птицы. Впрочем, такие мелочи не могли отвлечь ее внимание от факелов. А вот рухнувший с неба прямо перед ней Тейнар смог. Эорни. Эорни схватил ее за руки, не обращая внимания на посыпавшиеся на землю факелы. Один из них, брошенный Дином, угодил ему в спину. Наверняка Тейнару опалило перья. Спереди Фейри не было видно, но он даже не обернулся. «Где тебя носила?» «Почему ты сбежала из Эннери, и что во имя телаэра случилось с твоими крыльями?» — почти прокричал он. «Эорни? Что ты тут? Ты прервал мое выступление!» — рассердилась она. «К Киргону твое выступление! Где ты пропадала все это время? Ты прямо здесь собрался это выяснять?» Ниара обвела взглядом возмущенную шумящую толпу. Тейнар издал какой-то невнятный звук, не то фырканье, не то рычание, явно раздраженный тем, что эти люди мешают его беседе. И вдруг подхватил Неару на руки и взмыл в небо. «Приношу мои извинения, Манейры, мы все равно собирались заканчивать», услышала она напряженный и взволнованный голос Дина позади, и затем звук, с каким он обычно выпускал в небо струю огня. Иорни перенес ее на несколько ланов от площади и там опустил на землю. Прохожие глазели на Тейнара, но надолго рядом не задерживались, то ли побаивались, то ли уже знали, что тут поселилась такая диковинка, и не слишком удивлялись. «Теперь нам никто не мешает. Расскажи, что случилось», — потребовал он. «Ты о чем?» — прикинулась наивный Ниара. «Что с твоими крыльями? Это люди сделали?» «Ты об этом?» За спиной Ниары распахнулись два крыла с так знакомым и рыжим оперением. Вот теперь, проходившие мимо люди, уставились на Фейру с изумлением. Тейнар же отступил на шаг, удивленно моргая. Кто... Что ты такое? Он выглядел напуганным, но лишь слегка. Скорее ошеломленным. Ниара тяжело вздохнула. Я Фейра. Пламя от пламени Шихара. Да, я обманывала тебя, выдавая себя за Тейнару. Теперь, когда ты все знаешь, я могу идти. Но зачем? Эорни бросил на глазевших на них людей единственный короткий взгляд, и те, опустив глаза, поспешили убраться прочь. Кто тебя подослал? Что ты хотела выведать? Выведать? Я не шпион, если ты об этом. Тогда для чего? Мне интересны другие народы, их жизнь, культура и ценности. Но этого не выяснить в полной мере, если ты не одна из них чужаку никто не откроется полностью к тому же я шихнур мой прирожденный облик птица так что крылья мне близки и это все я ничего тебе не обещала и ничего тебе не должна полагаю разговор можно закончить значит все было ложью я для тебя был лишь одним из тайнаров просто диковинкой на которую интересно взглянуть я не стоил даже того чтобы со мной попрощаться Ниара отвела глаза. Что-то в его голосе не позволило снова нагрубить и оттолкнуть его. «Стоил, Иорни, ты действительно мне нравился, и, наверное, до сих пор нравишься, но ты не стал бы со мной встречаться, узнав, что я даже не Тейнара. Откуда ты знаешь? Ты наследный принц, тебе не простили бы такой союз. И мне не нужен тот, кого придется с кем-то делить, а для тебя дела твоей страны важны даже сейчас». Когда ты станешь королем, они и вовсе будут на первом месте. Останься я рядом, мне пришлось бы довольствоваться лишь крохами твоего внимания». «И ты предпочла этого... человека?» Он, очевидно, хотел использовать иное слово, но сдержался. «Бродячего артиста без дома и будущего?» Иорни махнул рукой ей за спину. Фейра обернулась, к ним бежал, наконец, прорвавшийся через толпу Дин. «Да!» запальчиво воскликнула она. «Представь, он может дать мне больше, чем ты. У него меньше денег и власти, но куда больше свободы». «Что ты там устроил, тварь крылатая?» налетел на него парень. «Ты кто такой вообще?» Он толкнул его ладонью в грудь, но Тайнар лишь раздраженно отмахнулся, и Дина порывом ветра отшвырнула к стене, сбив с ног. Не удостоив противника и взглядом, Эорни вновь обратился к Фейри. «У меня теперь вся свобода мира, Ниара. Мне самому этот трон поперек горла. Я боялся перечить отцу, но потом понял, что мне невыносимо навязанная роль. Давно перья не подпаливали, отродья крылатые!» Дин поднялся и был уже рядом. Он взмахнул рукой, Тинара окутала облаком пыли, искра и облако вспыхнуло. Потух огонь быстро, и Орни был одет в кожаную куртку с гербом Ордены и такие же штаны — Выделанной коже пламени страшно. А вот кончики перьев и впрямя полило К тому же Тайнара обожгло и явно напугало, чем и воспользовался Дин, тут же налетев на него с кулаками. Завязалась драка. Какое-то время Дину удавалось уклоняться от ударов Эорни, которого куда больше волновало, не пострадали ли его крылья. Он шевелил ими, выворачивал шею в попытке их осмотреть, и от того пропускал удары. Впервые кто-то дрался за Ниару. Ведь за нее? Да, из-за прерванного представления. Но в конечном счете разве не она причина? Это было неожиданно приятно и будоражило кровь. Она желала удачи Дину, но понимала, что шансов у того никаких. Эорни был на голову выше, в целом крепче, а крылья давали дополнительный вес. Так что даже не используя возможность летать и саму стихию ветра. Он мог легко победить, и Ниара лишь желала Дину продержаться подольше. Тот и впрямь неплохо дрался, но потом кулак Тайнара задел его по скуле, один раз, другой. Затем удар под ребра заставил Дина согнуться. Он опустился на колено, держась за живот и хватая воздух ртом. Иорни замахнулся вновь. «Все, хватит!» — придержала его за плечо Фейра. «Ты победил. Теперь уходи!» Он сам напросился, дернул плечом Тейнар. Ты меня слышала, Няра? Я покинул Эннери навсегда. Если ты всерьез хотела быть со мной, теперь этому ничто не мешает. Эорни, она вздохнула. Нет, я уже не могу быть с тобой. Из-за него? Он кивнул на Дина, который, наконец, с трудом разогнулся. Из-за него тоже. Многое изменилось. Я уже не та. «Как и я!» — горячо согласился он. «Давай узнаем друг друга заново, по-настоящему, без лжи и притворства, без предопределенной рождением судьбы». Она покачала головой. «Уходи, прошу». Затем взяла Дина за руку и потащила прочь, изо всех сил стараясь не оглянуться. Дин давно сопел, отвернувшись к стене, а вот ни Ари не спалось. Она не могла выкинуть проклятого Иорни из головы. В самом деле, чем он теперь хуже Дина? Он также принял то, что она не из его народа. Он не просто свободен, он крылат. Он тоже любит ее всерьез, раз до сих пор не забыл, раз подрался за нее. И он не подводил ее, не давал поводов для обид. Так кто ей дороже? «В знакомом месте и дождь родной», — говорили на Осянде. Наверное, это и был самый важный повод остаться с Дином. Его неара знала, даже его недостатки были ей известны. А вот нынешнего Эорни — не того принца, которым он был прежде, нет. Если среди ночи она убежит к нему, не пожалеет ли потом? Она понятия не имела, где он сейчас живет, но сложно ли найти единственного Тайнара в городе людей, если тот не особо и скрывается? Однако она не станет и пытаться. Она уже отказала ему, и, скорее всего, больше его не увидит. И это хорошо, не придется выбирать, вновь вставать перед соблазном. И все же, она ни разу не целовала Иорни по-настоящему, отбросив все мысли и сомнения, не боясь потерять голову. Все то время, что пробыла с ним, она сдерживала свои чувства. Каково это, хоть раз, оказавшись в его объятиях, Полностью отдаться во власть эмоций. Тейнар совсем не похож на Дина. Это было бы совсем по-другому. Нет, забыть, выкинуть из головы. Иначе ни в какой Фредден она не поедет, а так нельзя. Она любит Дина и хочет быть с ним. Надо просто подумать о чем-то другом и заснуть, наконец. Во сне Ниара видела Иорни. Они вышли утром. Зеленый свет гамарданского солнца ласкал глаз, небо было чистым, не считая нескольких белоснежных облаков у горизонта. Ниаре захотелось взлететь, оказаться подальше от городской вони, окунуться в свежесть чистого воздуха, как в горный ручей. Но она продолжала держаться рядом с Дином. Они прошли около тысячи ланов, когда перед ними на дорогу опустился Эорни. На его лице виднелись ожоги, Крылья Тейнар скрыл под курткой и плотным плащом. Дин, на лице которого тоже виднелись следы вчерашней драки, нахмурился, взгляд его потяжелел. Однако он пока молчал. «Пришел попрощаться?» — вышла вперед Ниара. «Для начала попросить прощения за то, как вел себя вчера. Я так долго тебя не видел, не знал, что с тобой случилось, и вот ты тут еще и не одна». «Мне не стоило так набрасываться». «И с тобой драться не стоило», — обратился он уже к Дину. «Прости». Ага, буркнул тот. «Считай, простил. С дороги теперь отойди». «Неара». Эорни не шелохнулся. «Вчера нам всем встопорщило перья. Мы друг друга не слышали. Сейчас, когда ветер утих, я спрошу еще раз. Скажи мне, глядя в глаза, хочешь вернуться ко мне?» «Прости, Иорни, я не могу». Она произнесла это слишком поспешно, не желая показывать свои сомнения. Иорни понурился и шагнул к обочине. Дин тут же двинулся вперед, не орос, следом, не глядя на обоих. Почему она должна делать этот выбор? Почему ей опять кто-то навязывает свое решение? Сама она не хочет терять ни того, ни другого. Так почему обязательно должно быть иначе? Тейнар уже остался позади, и ей пришлось обернуться, чтобы окликнуть его. «Эорни!» «Да». В его голосе не осталось надежды услышать то, чего бы ему хотелось. «Я действительно дорога тебе?» «А похоже, что я вру?» Теперь жизни в его ответе стало чуть больше. «Другу Дина нужна помощь. Он идет к сиховийской границе, в земли, захваченные врагом. Я остаюсь с ним, чтобы помочь». Это мой выбор. А ты можешь присоединиться и помочь мне. Это важнее, чем твои чувства ко мне, или то, могу ли я на них ответить. В этом смысле я не стану ничего тебе обещать. Речь о моей жизни, потому что погибнуть там проще простого. Хочешь пойти со мной — оставайся. Нет, уходи, я пойму». «Никуда этот крылатый с нами не пойдет», — вмешался Дин. «Ниара, ты совсем не в себе». Такая выходка даже для тебя уже слишком. То есть ты можешь бежать подруге на помощь, о которой та тебя даже не просила, нестись за ней через весь континент, а мне с собой друга позвать нельзя?» Няра, вызывающе вздернула подбородок. «У меня нет, Кайнери, чувств, кроме дружеских, как и у нее ко мне, а этот Тейнар тебя глазами пожирает. Лучше вспомни, чем закончилась ваша драка, а он ведь даже не в полсилы тебя бил». Вот и подумай, кто будет полезнее в миг опасности, ты или он. «Эорни, что ты решил?» «Я с тобой, Няра». «Подумай вот о чем, Дин. Ты ставишь на кон три жизни, свою, мою и Айнери. Если они тебе дороги, такой союзник, как Тайнар, очень даже не помешает. Впрочем, если ты не согласен, я остаюсь с ним». «А теперь признайся самому себе, какие у тебя шансы помочь Айнери в одиночку?» Говоря все это, ниара с какой-то затаенной радостью наблюдала, как с каждым ее словом мрачнеет лицо Дина. Он сжал кулаки. «Ты дочь фраха, Фейра, не иначе. Когда ты такая, я тебя ненавижу. Но жизнь Айнери дороже. К демонам все. Берем Тайнара с собой».